Осторожно ступая по лестнице, чтобы не разбудить спящих слуг, они спустились на первый этаж, и Кантор тут же услышал голоса, доносившиеся из библиотеки. — Вот это да! Ольга здесь! Неужели оставила свое сокровище хоть на одну ночь? Или он тоже здесь? — Да нет, Элмор бы этого не вынес. Азель остановилась в дверях, как обычно поджав одну ногу, и Кантору пришлось тоже остановиться и выглядывать из-за ее плеча. Ольга помахала рукой, приветствуя ранних гостей, а Элмор молча приподнял кубок. — Присоединяйся. — Спасибо, мне надо домой. Улыбка резко сбежала с лица девушки, обратившись в странную смесь сожалений и сочувствия. — Она тоже ждала чуда, — вдруг понял Кантер. — Тоже надеялась, что после этой ночи я волшебным образом обрету голос. И ей сейчас так же обидно, как и мне. Ольга, только не плачь и ничего не говори. — Ой, мне тоже пора, — засуетилась Ольга. — У меня же опять ничего не прочитано. Маэстро расстроится. — Может, я еще и успею? Кантор кивнул. — Я тебя провожу. Пойдем. На этот раз она не отказалась. Наверное, потому что ей непременно нужно было кое-что спросить. Ведь, как верно заметил когда-то Элмар, Ольга все чувствует и понимает, но не способна промолчать. — Почему? Чуть не плача от такой несправедливости, спросила девушка, едва они вышли за ворота, «почему у вас ничего не получилось?» «Потому что и не должно было», — честно ответил Кантор, не вполне уверенный, ей он отвечает или себе. Азиль давно говорила, что это невозможно, я и не надеялся. «Может, если бы на моем месте оказался Элмор, что-то и получилось бы, но тоже без гарантий». «А что тогда?» «То есть, жил же я до сих пор с таким голосом, какой есть, и дальше буду жить». Ольга слегка повеселела, опять поди боялась, что ненормальная мистральца застрелится, и обещание жить дальше её основательно утешило. "Нет, я имею в виду, если с голосом не получилось, то что вышло на самом деле? Ведь после ночи с нимфы что-то обязательно происходит? Или у тебя, как и тогда, получается только вдохновение?" "Честно говоря, никакого вдохновения я не чувствую", признался Кантор. "Может, ничего и не случилось, а может, это станет заметно позже". Пока и вообще никаких изменений в себе не вижу. Но ведь что-то должно быть, обязательно должно. А проклятья снять они может? А Диманы его знает. Сегодня проверю. Не расспрашивай, пожалуйста, я сам ничего не знаю. Ольга замолчала, но больше, чем десяток шагов её не хватило. Диего, не продавай свои песни. Ты здорово поёшь, даже с этим голосом. Нет, правда, всем понравитесь. — Спасибо, только король все-таки подлая мстительная скотина. — По-моему, он вовсе не мстил, а хотел как лучше. — Да ну его нафиг, можно подумать, я без него бы никогда и не решился. Я только хотел собрать более или менее приличные репертуары, как следует отработать, а он влез со своими желаниями не вовремя. — Диего, а вот скажи, если бы ты, например, ну, все-таки решил продавать свои песни? — Ну, то есть не песни, а только музыку. — А сколько бы это стоило? — Да. А ты что, решила все-таки попробовать купить? Нет, меня цены интересуют. Цены? Цены зависят от имени и еще от многих мелочей. Ну, например, никому неизвестный композитор Кантер вряд ли получит за свои творения больше двух сотен. Пусть они будут хоть самые гениальные и непревзойденные. А вот Эль Драко мог бы и больше тысячи запросить. Это, разумеется, если с сохранением авторства. А как еще можно? А еще можно вот так. Например, есть такой вот товарищ, ну, вроде твоего Артура. Петь умеет, а сложить две ноты не в состоянии. Ну, не дали боги таланта к сочинительству. Но поскольку авторские вещи ценятся больше, он жаждет прослыть не просто исполнителям, а исполнителям собственных произведений. Тогда он идет к композитору, переплачивает в пятеро, в десятеро и покупает пьесу вместе с авторством. С этого момента он совершенно законно считается автором. А настоящий композитор молчит в тряпочку, так как ему за это заплачено. А что, Артур уже попросил у тебя денег под это дело? Нет, просто у него почему-то ничего не получается, и он стал задумываться над покупкой. Хм, почему-то фыркнул Кантор. Дон «Да вообще не способен что-то сам написать. Это ещё в консерватории все знали. Но не дала ему небо способностей, я же тебе говорил. Голос у него прекрасный, слух что надо, особый дар затевать сердца людей своим пением. Ну тоже есть, но гонор непомерный, на лицо, а вот сочинять вообще никак. Но раньше ведь он сам писал, да ни хрена он сам не писал. Начал заводиться Кантор, ни одно из тех вещей, что объявляет своими. То есть за них заплачено, и авторы молчат тряпочку. Молчат они по другой, более печальной причине. А денег от этой семейки вряд ли кто вообще дождался. На кой платить, если можно взять так? Припугнуть, пригрозить, схватить на улице и избить, арестовать ни за что кого-то бы из близких а с тобой как было? Кантер чуть было не сказал с горяча, но подбирая слова для самого правильного и убедительного рассказа, вдруг споткнулся на одном обстоятельстве и понял, что этого сказать не может. А опустить, выдрать из цельной картины, но ну, никак не получится. Это вы я рассказывать не стану. Почему? Потому что не хочу. Ну и с нахрен такие откровения. Я тебе расскажу, а ты потом заявишь, что я всё выдумала из зависти. Да лучше сдохну, чем из-за какого-то урода унижаться. Не нервничай, я ж не настаиваю, не хочешь так не хочешь. Ну вот. И что она теперь подумала? Судя по тому, как резко сдала назад, только одно. Прав был король, сто раз прав, когда рассуждала о больных места. Но не объяснять же теперь, что дело-то вовсе не в том, ведь придётся и реальную причину назвать.